Глава 6. Магия металла и другие чудеса. Прошел еще месяц на базе. На земле наступил июнь 2020 года. Регулярно после завтрака читаю учебники по металловедению. После обеда отправляюсь в зал с обломками. Здесь до ужина перебираю металл, пытаюсь почувствовать структуру в кусочке металла. Кусочки свинца научился превращать в шарики. Алюминий и медь под моим взглядом начинают гнуться. Остальные виды металла не покоряются. Успешные эксперименты в трансформации металла удивляют, но я начинаю к этому привыкать. По вечерам работаю с кухонным комбайном над новыми блюдами. С телепортом проводим эксперименты, делая перерывы в занятиях. Теперь я стою, не двигаюсь, а он создает переход и наезжает на меня. Стоя на месте, получается переместиться. Научил его переходы строить в разных плоскостях. Перепробовали всякие варианты. Я шагаю горизонтально, а на выходе выпадаю вертикально. Кухонный комбайн уже освоил, и выдает он уже более 70 блюд земных» но я пока не добился понятия кетчуп и майонез. Вид блюд не довел еще до идеала, но каша или суп по виду соответствуют земному оригиналу. Отучил его делать кусочки идеально одинаковыми, разнообразил пищу. И глаз радуется, видя нарезку овощей разной длины. В блюде вкус майонеза или кетчупа получается, а отдельно сделать в виде соуса он не может. Меню теперь ведется на русском языке. Только один вопрос остался нерешенным. Что делать с детьми, лежащими в СК? Как им помочь вернуться на Землю? Некоторые в заморозке лежат уже восьмой месяц. Ри, скоро пираты прилетят, а дети все еще здесь. Остался вариант разморозки на Земле. Подключаем к электросети СК. Разморозка закончится за 24 часа. Ребенка найдут и заберут местные. Ведь большой расход электричества их заинтересует. Расход электричества отследят, но мы можем не успеть разморозить ребенка, а спасатели уже прибудут. Спасательную капсулу людям отдавать не хочу. Надо искать более надежный вариант. А если находим коттедж на Рублевском шоссе, пока хозяева на Гавайях отдыхают, устанавливаем в коттедже ИСК и пусть размораживаются. Главное, чтобы пробки выдержали и проводка не сгорела. Там живут миллионеры и на возросший расход электричества не станут обращать внимания. «Что делать с обслугой в таком коттедже?» – задал актуальный вопрос Рии. «Пусть их дроиды запрут на день. Кто им потом поверит, что пришельцы у них гостили? Там участки по 30 соток, приземлиться, шаттлу места хватит, а на следующую ночь будем забирать пустые СК». «Как поступим с ребенком после разморозки?» – спросил Рии. Ребенком обслуга заниматься будет. Оденет, обоит, накормит, родителей поможет найти». Деньгами ты поможешь. Решение простое я предложил, но все зависит от мелочей. Как встретить детей управляющие коттеджа, не помешают ли в разморозке посторонние? Есть четыре коттеджа в поселке на рублевском шоссе, у кого хозяева за границей и вернуться не раньше, чем через десять дней. А так даже лучше, пусть сразу на четырех коттеджах идет разморозка. Ри, ты главное электричество не жалей!» И как бы в дроиды микрофон добавить? Нет, на четырех коттеджах за ночь не успеть провести разморозку. Дроиды медлительны. Когда они будут бегать от коттеджа в коттедж, их точно обнаружат. Расчеты показывают, есть реальный шанс по два ребенка размораживать в коттедже каждые сутки. Тогда выбирай один коттедж, платформа с четырьмя СК в шатле, Две капсулы пустые и в двух дети. Гравитационную платформу прячем в гараже. Гаражи у людей большие, а дроиды обслугу положат в пустые капсулы на время. Пока идет разморозка, обслуга спит рядом и не мешает. Есть подходящий коттедж, там сейчас одна управляющая. Если нужны специалисты, она вызывает их. На территорию поселка без разрешения от хозяев никого не пустит. Работай по этому коттеджу. После разморозки детей управляющую оставляем с детьми, а дроиды с платформы улетают. «Не выйдет. СК снимать с гравитационной платформы, а потом устанавливать надо. Два дроида не осилят», — пояснил Ри. «Придется рискнуть и оставлять на Земле дроидов с гравитационной платформой и спасательными капсулами на время разморозки. Вроде обсудили решение, а как же мне-то хочется с детьми оказаться на Земле?» Но надо сидеть в бункере и разговаривать с голосом, у которого и тела-то нет». Земля. Рублевское шоссе. Коттедж. Коттедж двухэтажный. Площадь составляет 450 метров квадратных. На первом этаже маленький бассейн. Гараж на территории участка рассчитан на три автомобиля. Сейчас в нем находится один автомобиль. Управляющая Ольга, серьезная и умная девушка 30 лет, Сидела и смотрела в окно со второго этажа, переписываясь в чате с телефона. Она вспоминала, как пришла сюда на работу управляющей. Выбор был трудным – или деньги зарабатывать, или семью создавать. Работа победила, теперь у нее есть квартира, собственная машина новая. Может быть, не тот выбор она сделала. Часто ее посещали такие мысли, но она их отбрасывала, успокаивая себя. Мол, все у меня будет и семья, и ребенок. Вот и 11.00 ночи вздохнула Ольга, окинула взглядом освещенную дорожку до ворот, где стояла ее красная машина «Пежо 308», ласково называемая «Пыжик». Весь коттедж на девушке, рабочих приходится постоянно приглашать. То в коттедже водопровод потечет, то проводка замкнет, то бассейн пора чистить, то садом надо заниматься. И продукты, и уборка в доме тоже на ней. И так каждый день. Рублевские хозяева не любят выходные дни предоставлять работникам. Вот и сейчас рабочие разошлись, она осталась одна во всем доме. Из-за высокого забора не видно, что происходит на дороге вдоль коттеджа. Редко, когда проедет автомобиль. Вдруг во дворе потухли все фонари. Минуты через три опять разгорелись. Оля взяла фонарь и пошла проверить электрощитовую. В доме свет есть. Вышла во двор, пошла к гаражу, Вроде тень промелькнула там. Дверь гаража приоткрыта, света внутри нет. Оля смело переступила порог и включила освещение в гараже. То, что она увидела, повергло ее в ступор. В гараже машина хозяев была сдвинута к стене. А по центру висела в воздухе платформа, а на ней железные ящики длинные. Выйти из гаража ей не дали роботы, взяв ее за руки с двух сторон. «Прошу внимания!» – раздался скрипучий голос. «Нам необходимо воспользоваться электричеством. Через 24 часа мы улетим. Дроиды тебе не причинят вреда». «Вы пришельцы?» «Нет, мы спасатели. Мой начальник спасательной базы, землянин Олег». «Зачем вы прилетели?» – спросила Оля, справившись с первым приступом страха. «Пришельцы похитили детей из земли. Мы их спасли и привезли к тебе». «Кроме железных ящиков, детям быть негде», — оценила понятную ситуацию Оля. «Отпустите детей, они сами найдут родителей», — смело заявила она. «Пришельцы готовили детей к транспортировке в космосе и провели криозаморозку. Теперь необходимо их разморозить. Ты позволишь воспользоваться электричеством коттеджа?» Снова задал вопрос механический голос. «Можно взглянуть на детей?» Смотри. «Дети в спасательных капсулах в Морозки повторил механический голос. Дроиды отпустили Олю и встали у ворот гаража. Она медленно стала приближаться к висящей в воздухе платформе. Забралась на нее, подошла к спасательным капсулам. Сплошная металлическая поверхность, окошка нет и есть ли внутри кто, непонятно. Есть экран, на нем присутствует запись. Один ящик открыл крышку. Она заглянула в него, там было пусто. «Раздевайся и ложись. Как закончится разморозка, мы улетим. Детей оставим тебе. Поможешь им вернуться к родителям». «А там точно дети?» «Через 24 часа увидишь их». «Можно и поспать в этом саркофаге», — решила Оля. Она вздохнула, разделась, сложила вещи на платформе. Все равно спать собиралась. «У тебя на завтра что-нибудь запланировано?» «Нет». «Хорошо, до завтра», — сообщил ей голос. В этот момент она укладывалась в СК. Во время разговора роботы протянули от щитка в гараже провода и присоединили к двум саркофагам. Оля посмотрела за работой роботов. Все, что делали роботы, подтверждало, что они будут подключать капсулы к электрической сети. Она устроилась в СК. Крышка закрылась. Девушка уснула. Луна. РБСБ-126. Проснулся, настроение хорошее, и тут вспомнил о детях. Рии, как все прошло? Разморозка идет хорошо, управляющая оказалась адекватной. Сама легла в СК. А видеокамеры вас не записали? Когда перемещали платформу с дроидами, камеры и свет во дворе и в гараже были отключены. Три минуты на камерах ничего не будет. В гараже камер нет. Сразу на душе стало легче. Хорошее дело детям помочь. «Не нарушай свой распорядок дня. Иди учись и дальше по плану. У пиратов еще шесть детей, и их тоже надо пропустить через разморозку», – распорядился Рии. «Сначала на лице уберу щетину и займусь магией». Дошел до медицинского модуля. Настроил убрать щетину. Лег. Встал из мемо. Лицо чисто выбритое, брови и ресницы больше не брею, растут потихоньку. Пошел металл гнуть, превращать в шарики. Так и день прошел. шариков наделал сотни. Земля. Рублёвское шоссе. Коттедж. Оля очнулась. Когда крышка открылась, она выглянула и вспомнила о детях. Осмотрелась, в гараже все осталось так же. Платформа висит в воздухе, к саркофагам протянуты провода от щитка электрического. У дверей стоят дроиды. «Что надо делать?» – спросила Оля и начала одеваться. «Принеси какие-нибудь халаты для детей и приготовь им перекусить. Они еще около часа будут размораживаться». Оля спустилась с платформы и пошла к дроидам. Они расступились. Выйдя из гаража, девушка направилась в дом. На кухне поставила электрочайник и нарезала бутербродов. Съела парочку с чаем и поднялась в свою спальню, Взяла два халата и пошла обратно в гараж. Все делала автоматически, не задумываясь. Роботы не земные, а начальник у них землянин. Как такое могло произойти? Что это за человек такой, Олег, который спасает детей? Звать на помощь она опасалась. Вдруг наша полиция помешает разморозке. Дроиды перемещались по платформе и отключали провода от СК. Оля встала у ворот и стала ждать. Провода положили на пол в гараже, дроиды отошли к Оле. Крышки СК открылись. В одной показалась голова мальчика 15 лет. Он осмотрел гараж с интересом, испуга во взгляде не было. «Где это я?» – задал он вопрос, обращаясь к Оле. «В коттедже на Рублевском шоссе. Я управляющая, зовут меня Оля». Мальчик заметил дроидов и стал вылезать из капсулы. Вдруг он покраснел и залез обратно в капсулу. В соседней капсуле появилась голова девочки. «А где моя одежда?» – спросил мальчик. «Рядом с капсулой лежит халат, надень его», – подсказала Оля. Девочка прислушалась к разговору, покрутила головой. Увидела у своей капсулы халат, схватив, накинула на себя. «Вы похитители?» – поинтересовалась девочка, вылезая из СК. «Нет, не похитители», – улыбнулась Оля. «Сейчас пойдем перекусите и поговорим». Дети выбрались из капсул, стали спускаться с платформы на пол. Ноги у них дрожали. Спустившись с гравитационной платформы, держались за нее, с интересом рассматривая друг друга. Походка у них была неуверенная, они постоянно упирались на что-нибудь. Мальчик первым добрался до дроидов и стал их рассматривать, ощупывать. «Это роботы? А капсулы откуда?» – спросил мальчик. «Не спрашивала», – ответила Оля. «Они привезли вас в саркофагах этих и попросили электричество для разморозки». «Так они чужие?» – высказалась девочка. «Идемте в дом», – пригласила Оля. «Им пора улетать». «А ты их не боишься?» – удивилась девочка. «Зачем они нас похитили?» «Приветствую», – раздался металлический голос в гараже. «Я разумный искусственный интеллект. Мою базу нашли пираты-работорговцы и остановились рядом. У них на базе остались еще шесть детей, замороженных в криоустановках. «Надо срочно помочь остальным, пока пираты не вернулись», — воскликнул мальчик. «Здесь главная управляющая Оля. Как она решит, так и будет», — пояснил Рии. «Привозите остальных, не сомневаясь», — сказала Оля. «Всех освободим». «Доставку можно осуществлять только по ночам. И прошу, на время, пока размораживаются дети, не сообщать об этом родителям и полиции». «Но родители волнуются», — возмутилась девочка. «Надо им все рассказать». «Ты готова взять ответственность за жизни других? Если попытаются нас захватить, прервется разморозка. Тогда дети умрут. Думайте, до завтрашней ночи». «И еще, потребление электричества будет огромное». «Деньги я готов перевести на любой счет», — объяснил Ри. «А позвонить домой можно?» — настаивала неугомонная девочка. «Оля, ты сможешь объяснить детям, что три дня им не надо показываться на улице, звонить родным и друзьям, пока остальные не пройдут разморозку?» «Я согласен», — сказал мальчик и в упор смотрит на девочку. «Давай поможем остальным. Тебя как зовут?» «Меня Стас, я из печатников». «Я Настя, с чистых прудов. Мне домой надо. Родители волнуются. Надо их успокоить». Мальчик освоился быстро, ощупал роботов, теперь водит рукой под гравитационной платформой, пытаясь понять, за счет чего она висит в воздухе. Прервав свои исследования, Стас повернулся к управляющей и спросил. «Оля, у вас есть подвал?» «Есть», кивнула она. «Настя, если не можешь держать язык за зубами три дня...» то будешь сидеть в подвале», — пообещал Стас. «Это похищение! Мне надо домой!» — уже чуть не ревела Настя. «Не надо Настю в подвал», — подойдя и гладя по голове девочку, возразила Оля. «Дадим ей денег и отвезем до ближайшего метро, а всю дорогу у нее будут завязаны глаза. Пусть едет домой». «И чтобы не подглядывала», — подсказал Стас. «Настя, пойдем», «Выберешь себе одежду из моих запасов, а ты, Стас, иди на кухню, там перекуси». «И если захочешь, на первом этаже есть бассейн, можешь поплавать». «Нам еще нужна одежда для остальных», — вспомнил Стас. «И где будем размещать новеньких?» «Завтра отвезу Настю в город и заеду в магазин. Наберу детям одежды и еды», — спланировала Оля. «А спать места в доме хватит». «Оля, я тебе на карту скинул миллион рублей» раздался голос Рии. «Это на одежду, продукты и билеты домой детям. Когда с вами будут последние спасенные, тогда можете выложить информацию в интернете. Подумайте, что будете рассказывать». «Вот мы замутим!» – обрадовался Стас. Пока дети спорили и решали, как поступить и о чем рассказать, дроиды открыли ворота, платформа поплыла на выход. Свет во дворе потух. Когда фонари опять загорелись, Ни в гараже, ни во дворе никого из чужих не было».